Рейхон встал на удивление легко, и Еруалгуй не появился, так что Шуаран был даже разочарован. Назад он шел вдоль новой сухой полосы, еще заваленной грязью и дымящейся. Среди ломкого и бесполезного хлама Шуарану удалось разыскать большой, в размах рук, диск со щупальцев Уулгуя. За три года, проведенные в кипящем нойке, Диск разбух, потерял твердость и красоту. Прочнейшую когда-то кость можно было без усилий крошить пальцами. Вздохнув, шаран выбросил испорченный диск. Пора было торопиться к дому. Или легкость, с которой поддался Далайн, оказалась обманчивой, или не помогла губка, и Шааран все же отравился дымом но еще по дороге он почувствовал себя дурно. Сначала его начал бить озноб, хотя Шааран двигался вдоль жарких аваров. Потом заболела голова, заломила в суставах. Домой Шааран вернулся в полубреду, залпом выпил две чашки вина, накрылся с головой пушистой шкурой Бовера и провалился в душные объятия горячки. Шааран метался по изъерзанной постели. Огонь, пылавший в нем во время строительства, не погас. Он продолжал бесцельно сжигать. Но никто из тех, кто собрался вокруг, не принес воды, и огонь полил все безжалостней. — Мама, пить! — просил Шааран. — Не могу, мальчик, — ответила мама. «Ты теперь Илбетч, ты обязан быть один и все делать сам. Я не была женой Илбетча и не хотела бы такой долей для своего сына, но ты не послушал меня. Ты всегда был таким же упрямым, как и твой отец». «Я не могу жить один», — сказал Шаран. «Огонь убивает меня, дайте мне пить». «Я звал тебя к себе», — возразил добрый Улгуй. «Но ты не пошел. Ты упрям, как настоящий Илбетч. Живи один, а если не можешь, умирай один». «Я не хочу так», — сказал шаран «Принесите воды». «Я предупреждал», — произнес старик что ты устанешь проклинать меня. Теперь поздно менять что-либо. Ты, Илбеч, ни один человек не подаст тебе напиться, но все же ты будешь жить и строить. «Зачем надо строить, Райхон?» спросил Шаран. «Отец ушел с сухих мест, потому что там не было правды. А для чего умножать ложь?» старик Ты знаешь, что сколько бы я ни сделал земель, ван и жадные адонт отнимут их. Ты сам строил лишь мокрые райхоны, но на них страшно. Почему я должен делать это? Потому что ты илбеч, повторил старик. Ты можешь отказаться от дара, мягко предложил Улгуй. И у тебя будет счастье. Мой брат снимет проклятие, ведь ты последний Илбэч. «Это больше не дар, это твоя жизнь, тебе придется защищать ее от врагов!» Старик протянул Шаарану старый кинжал с костяной накладкой, подаренной дюжинником Мунагом. «Я не могу дать воды, но я дам оружие!» Всякая сила кончается, и тогда нужен отдых. Твой главный враг — ты сам. Погаси огонь, и вода тебе не понадобится. Улгуй вытянул гибкую руку. В руке был зажат старый кинжал с костяной накладкой, подаренной ему нагом. Две разных руки, человеческая и звериная, подавали ему Его собственный нож, который он не снимал с пояса. Тусклый свет змеился на неровностях лезвия, Смертельной брызгой чернела, повисшая на острие, жало зога. — Мама, — позвал Шаран, — они зовут меня по-разному, Но предлагают один нож, и никто не дает воды. Мама не ответила но тоже протянула руку. В подставленную ладонь перетекло голубое ожерелье, и каждая бусина превратилась в прохладную каплю. Шаран очнулся от звука голосов, и сначала ему показалось, что это продолжается привидевшийся в бреду спор, и лишь потом понял, что голоса настоящие, человеческие, от которых он так давно отвык, «Звучат на самом деле. Один резкий, безгливый, не разберешь чей, второй поглуше, явно мужской». «Ты смотри, еще!» — захлебывался первый. «Это уж точно мое!» «Нет!» — возражал басистый. «Я же сказал, все туйваны мои, и вообще весь этот ронхой мой, а твой первый». — Да он какой-то недоделанный, там ни одного дерева нет. — Я тут не виноват, — добродушно пророкотал низкий голос и вдруг заревел, мгновенно налившись яростью. — Ты что мои плоды жрешь? А ну, положи обратно! Шааран с трудом встал, придвинул к стене кость маараха и, поднявшись, выглянул в одно из отверстий под потолком. Через них удавалось рассмотреть немногое, но два человека, чьи голоса слышал Шоаран, оказались прямо под оконцем. Несомненно, это были изгои. Изношенные рванье вместо одежды, мешки, набитые чавгой, незрелой хлебной травой, раздавленными плодами Туйвана. Всем, что попалось им во время путешествия по незаселенным орайхонам. Новое добро было уже некуда складывать, но остановиться эти двое не могли. и продолжали ссориться, вырывая друг у друга богатства, изобильно растущие и просто валяющиеся вокруг. К тому времени, когда Шарану увидел гостей, ссора переросла в драку. Пользуясь правом сильного, один из изгойев немедленно объявлял своей собственностью всё что только встречалось им на пути. А под конец, окончательно опалоумев, принялся отнимать у товарища то, что тот успел запихнуть в свой мешок. Теперь в криках дерущихся можно было различить только одно слово моё повторяемое на все лады. Высокий изгой, вцепившись в чужой мешок, рвал его из рук противника, Владелец тянул сокровище к себе, Орал и легался. Сила, разумеется, одержала верх. Мелкий изгой отлетел в сторону, А победитель, взвалив на спину два мешка, Удовлетворенно промолвил. «Так-то не трожь чужого!» Тщедушный с визгом ринулся на обидчика, Но был отброшен ударом ноги. Дико было видеть драку из-за мешка испорченной, подавленной и перепачканной жратвы среди невероятного изобилия, расстилающегося вокруг. Два человека не смогли бы не только съесть, но и попросту убрать все, что росло на орайхоне, но все же продолжали спор из-за мешка. Тедушный вновь метнулся вперед, рука его секунду назад пустая, Неожиданно выросла на длину ножа. Острая кость вошла высокому в левый бок. Высокий изгой пошатнулся, Мешки сползли со спины и шмякнулись на землю. Тщедушный, ударив, быстро дернул руку И теперь, пятясь, тихо подвывал, Словно это его ударили только что. Большой изгой слепо шагнул вперед, Из гроба стал длинными лапами противника. Мелкий взвизнул, затем его затылок с мокрым треском впечатался в камень и стало тихо. Высокий сидел, привалившись к волну, о которой раздробил голову врага. На лице изгоя застыло чувство удовлетворения сделанным. Лишняя дырка над драном жанча была незаметна, и кровь снаружи не выступила, так что казалось, будто человек просто отдыхает после трудной, но нужной работы. Шааран вышел наружу, обогнул Суур-Тесек и снова увидел своих гостей. Он сразу понял, что маленькому уже ничем не поможешь. А вот высокий был жив. Шааран подбежал, Начал стаскивать вонючий жаньч Изгой открыл глаза. Большущая рука сжалась в кулак. — Не драж сказал изгой, — не отдам. — Да не нужна мне твоя рвань, — огрызнулся Шаран. — Я помочь хочу. Сильно он тебя. — Сильно? На лице раненого впервые появилось недоумение. Как же это вдруг? Жили вместе, бедовали, Последней чавгой делились. Вот. И ведь что обидно, зря это. Все равно отнимут. Скоро здесь весь райхон будет, А потом и цареги отнимут. Нарвай прибежала, говорит, Там Арайхон видно. Никто не поверил, она же дурочка. Ума и ролгу не дал. Так она убежала. А на друга день приходит и приносит хлеб, туйван, и нет, чтобы тихонько показать, раззвонила на весь Арайхон и дальше побежала хвастать. Одно слово дура, никакого соображения, ведь приведет царегов, можно и на костях не загадывать. Изгой закашлялся, на губах появились красные пузыри. Шаран... Тем временем стащил с него жанч, над под которым ничего не было, промыл рану водой из фляги, что делать дальше он не знал. — Ты, парень, не тревожься понапрасну! — изгой с трудом проталкивал слова сквозь бульканье в груди. — У канача ножик злой мимо не бьет. Я-то знаю, мы с ним друзья были, мы и сейчас... «Он меня подождет. Вместе к Еролгую отправимся!» Умирающий поднял голову и неожиданно громко, чистым голосом спросил, «Где торбы?» «Вот они!» — сказал Шаран. «Дай сюда!» Шаран подтащил мешки. «Не трожь!» — постановил изгой. моё Он облапил мешки масластыми руками. И застыл с блаженной улыбкой.